Чем на вас с кремнем огнивом В лес ходить, как Бог судил, К одному бабье ревниво, Чтобы лап не остудил. Удержать перстом не двину, Перст не шест, а лес велик. Уноси свои сидины, Бог с тобою, брат мой, клык. Прощавай, седая шкура, И во сне не вспомню. Новая найдется дура. верить. В волчью седину. Октябрь 1920-го.